Глава 2. Марли. Для собеседования она надела свой лучший жакет. Но в Брюсселе шёл дождь. А денег на такси у неё не было. От станции Евротранса пришлось идти пешком. Ладонь в кармане выходного жакета под Салли Стэнли, но уже год как ношеный, как белый узел вокруг скомканного факса. Факс ей больше не нужен, адрес она запомнила, но похоже ей никак не выпустить бумажку, как не победить транс, который держит её в своих тисках. Ну вот. Она всё смотрит и смотрит в витрину дорогого магазина мужской одежды. Взгляд Марли попеременно застывает то на высшей степени солидной фланелевой рубашки, то на отражении собственных тёмных глаз. Нет сомнений, одни лишь эти глаза будут стоить и работы. Даже мокрые волосы не в счёт. Теперь она жалела, что не позволила Андрея их подстричь. Ведь глаза не Выставляли на показ всем, кто потрудится в них заглянуть, боль и вялость, и уж это точно не укроется от Гера Йозефа Вирека, наименее вероятного из возможных нанимателей. Когда достали факс, Марли настаивала на том, чтобы отнестись к нему как к дурной шутке, мол, просто еще один докучливый звонок, а докучали ей предостаточно, спасибо масс -медиа. Звонков было столько, что Андреа пришлось заказать специальную программу для телефона в своей квартире. Программа не пропускала входящие звонки с номеров, которые не были занесены в её постоянную директорию. Но именно это, возражало Андреа, и могло, наверное, послужить причиной для факса. Как ещё с ней могли связаться? Но Марли лишь качала головой глубже закутываясь в старый махровый халат Андреа. С чего это вдруг Вирек, невероятно богатый коллекционер и меценат, пожелал бы нанять опозоренную бывшую управляющую крохотной Парижской галереей? Тогда приходил черед Андреа качать головой в раздражении на эту новую, опозоренную Марли Кружкову, которая целыми днями теперь не выходила из квартиры, И иногда не находила в себе сил, даже чтобы одеться. Попытка продать в Париже одну единственную подделку едва ли кому-то в новинку, чтобы там не воображала себе Марли, говорила андре «Не будь пресса так озабочена тем, чтобы выставить мерзкого гнаса старым дураком, каковым он в сущности и является, — продолжала она, — эта история не попала бы даже в сводки новостей». Просто Гнас оказался достаточно богатым и набуянил достаточно, чтобы сойти за скандал недели. Андреа улыбнулась. «Не будь ты так привлекательна, а тебе бы вообще никто не вспомнил!» Марли покачала головой. «И подделка-то принадлежала Алину. Ты сама ни в чем не виновата. Об этом ты забыла?» Ничего не ответив, Марли ушла в ванную все так же кутаясь в потертый халат. За желанием подруги утешить, хоть как-то помочь, Марли уже начинала чувствовать раздражение человека, вынужденного делить очень небольшое помещение с несчастным и невносящим вносящим своей лепты в хозяйство гостем. И Андреа еще пришлось одолжить денег на билет Евротранса. Сознательным мучительным усилием воли Марли вырвалась из замкнутого круга невеселых мыслей и слилась с плотным, но степенным потоком серьезных бельгийских покупателей. Девушка в ярких брючках в обтяжку и огромной дубленой куртке, явно с плеча своего приятеля, слегка задела ее набегу и, шарокнув ножкой, улыбнулась вместо извинения. У следующего перекрестка Марли заметила витрину с одеждой того стиля, который сама предпочитала в студенческие годы. Одежда выглядела невероятно новой. В белом спрятанном кулачке – факс. Галерея Дюпре, 14, Рю-Обер, Брюссель. Йозеф Вирек. Секретарша в холодной серой приемной галереи Дюпре вполне могла вырасти здесь. Очаровательная, и, скорее всего, ядовитое растение, пустившее корни за плитой из полированного мрамора с утопленной в него эмалированной клавиатурой. Она подняла на подходящую Марлилу чистые глаза. И Марли тут же вообразила. Щелчок, вращение затворов, и вот портрет заморашки уже несется прочь в какой-нибудь дальний закоулок империи Йозефа Вирека. «Марли Кружкова», — сказала она, — Брясь с желанием извлечь плотный комок факса и жалко разгладить его по холодному, безупречному мрамору – Геру Виреку. «Гер Вирек, к сожалению, не сможет быть сегодня в Брюсселе, фройлен Кружкова!» Марли смотрела, как шевелятся идеально очерченные губы и испытывала одновременно причиняемую ответом боль и острый укол удовлетворения – с которым она научилась принимать разочарование. Понимаем, Однако он решил провести собеседование посредством сенсорной связи. Будьте добры пройти в третью дверь налево». Комната была белой и голой. Справа и слева по стенам висели картины без рам, листы чего-то похожего на залитый дождем картон в дырках и сатинах. «Кататонекнуст» консервативно. Такие работы продают обычно канцелярским крысам, которых прислал совет директоров какого-нибудь голландского коммерческого банка. Она села на низкую, обитую кожей банкетку и наконец позволила себе выпустить из руки факс. Она была одна в комнате, но предположила, что за ней каким-то образом наблюдают. Фройлен Кружкова. Молодой человек в тёмно-зелёном рабочем халате техника стоял в дверном проеме напротив той двери, через которую она вошла. «Через минуту, пожалуйста, пересеките комнату и войдите в эту дверь. Прошу вас взяться за ручку плотно и не спеша, чтобы обеспечить максимальный контакт металла с кожей вашей ладони. Затем осторожно переступите через порог. Пространственная дезориентация должна быть минимальной. Прошу проще!» Марли моргнула. «Сенсорная связь!» Сказал техники и удалился. Дверь за ним бесшумно закрылась. Марли встала, подергала размокшие лацканы жакета в надежде придать им форму, коснулась волос, но передумала и, глубоко вздохнув, шагнула к двери. Фраза секретаря подготовила ее только к тому виду сенсорной связи, о котором она знала. Сим-стим-сигналу переправляемому через Белл Европу. Она думала, ей придется надеть шлем со впаянными дерматродами, а вирик воспользуется пассивным зрителем, как человеческой видеокамеры. Но размеры состояния Вирека определялись совершенно иными величинами. Когда ее пальцы сомкнулись на медной дверной ручке, та, казалось, конвульсивно выгнулась, скользя в первую секунду контакта по тактильному спектру текстуры и температуры тканей. Потом ручка вновь стала металлической, выкрашенной зеленой краской-железякой, чугуном, уходящим вниз и вдаль к линии горизонта. Превратилась в старые перила, за которые морли теперь ошарашенно цеплялась. В лицо ей бросилось несколько капель дождя. Запах дождя И влажной земли. Калейдоскоп мелких деталей, собственные воспоминания о пьяном пикнике студентов факультета искусств отчаянно пытаются разрушить совершенную иллюзию Вирека. Ни с чем не спутаешь эту раскинувшуюся сейчас под ней панораму Барселоны с ее опутанными странной дымкой вычурными шпилями церквей святого семейства. Борясь с головокружением, марли схватилась за перила и второй рукой. Она же знает это место. Она в парке Гюль, пряной сказочной стране, созданной архитектором Антонио Гауди на голом склоне сразу за центром города. Слева от нее, так и не соскользнув по скату расколовшегося валуна, застыла гигантская ящерица. Безумный узор прожилок на обливной керамике кожи. Струйки воды из улыбки фонтана орошали клумбу поникших цветов. «Вы растеряны! Прошу прощения!» И Йозеф вирик расположился на одной из змеившихся парковых скамеек террасы ниже Морли. Его широкие плечи прятались под мягкой крылаткой. Черты этого лица были смутно знакомы марли всю ее жизнь. Теперь по какой-то ей самой неясной причине Она вспомнила фотографию, на которой коллекционер позировал рядом с английским королем. Вирк улыбнулся. Крупная голова великолепной формы, высокий лоб под щеткой жестких темно-седых волос. Ноздри неизменно раздуты, как будто он вечно принюхивается к неведомым ветрам искусства и коммерции. Взгляд бледно-голубых глаз, очень больших за стеклами круглых, без оправы очков, за прошедшие десятилетия ставших как бы визитной карточкой его империи, оказался неожиданно мягким. «Пожалуйста!» Узкая рука похлопала по беспорядочной мозаике из глиняных черепков. «Вы должны простить меня за то, что я так полагаюсь на технологию. Вот уже более десяти лет я пребываю в резервуаре жизнеобеспечения в каком-то кошмарном промышленном пригороде Стокгольма. А может и преисподней». «Я не слишком здоровый человек, Марли. Присаживайтесь рядом!» Сделав глубокий вдох, Марли спустилась по каменным ступеням и зашагала по булыжнику. «Гер Вирек», — запинаясь начала она, — «я была на вашей лекции в Мюнхене два года назад. Критика феслера и его аутистишес театр... Вы тогда казались здоровым!» феслер Вирек сморщил загорелый лоб. «Вы видели двойника? А может, голограмму? От моего имени, Марли, творится многое. Различные части моего состояния со временем приобрели автономность. Порой они даже противоборствуют друг с другом. Так сказать, бунт на финансовых окраинах. Однако по ряду причин, настолько сложных, что как бы полностью из области оккультного... Факт моей болезни никогда не делался достоянием гласности. Присев рядом с ним на скамейку, Марли уставилась на грязный булыжник между стоптанных каблуков своих черных парижских ботинок. Увидев осколок бледного камешка, ржавую скрепку, пыльный трупик не то пчелы, не то трутня. «Это... это модель поразительно детальна!» «Да», — отозвался Вирок, — Новые биочипы масса Вам следует знать, продолжал он, что мое знание вашей частной жизни почти столь же детально. В некотором смысле я знаю о вас чуть ли не больше, чем вы сами. Да? Гораздо проще, как она обнаружила, было сосредоточиться на городе, выискивая вихи запомнившиеся за дюжину студенческих каникул. Вон там, именно там Там должна быть рамблос, цветы и попугаи, таверны с неизменным меню, темное пиво и соленая соломка. Да, я знаю, что этот любовник убедил вас в том, что вы отыскали потерянный оригинал Корнелла. Морли зажмурила глаза. Он заказал подделку, наняв двух талантливых студентов Академии художеств и известного историка который оказался перед определенными личными затруднениями. Он заплатил им деньги, которые излег из вашей же галереи, о чем вы без сомнения уже и сами догадались. «Вы плачете?» Марли кивнула. Холодный указательный палец постучал по ее запястью. и «Я купил гнасса Я откупился от полиции. Пресса же не стоила того, чтобы ее покупать. Она редко этого стоит». А теперь ваша, быть может, несколько скандальная репутация может сыграть вам на руку. Гер Вирек, я одну минуту. Пако, подойди ко мне, дитя. Открыв глаза, Марли увидела мальчика лет, наверное, шести, облаченного в темный пиджачок и штанишки до колен, светлые носки, высокие шнурованные ботинки. Каштановые волосы мягким крылом падали ему на лоб. Мальчик что-то держал в руках, какой-то ящичек или шкатулку. «Гауди начал создавать этот парк в 1900 году», — сказал Вирок. «Пака носит костюм того периода. Подойди сюда, мой мальчик, покажи нам свое чудо». «Сеньор», — пролепетал Пака и с поклоном сделал шаг вперед, чтобы предъявить то, что держал в руках. Марли могла только смотреть простой деревянный ящичек, стекло на месте передней стенки. Предметы. корнел выдохнула она, позабыв о своих слезах. корнел Она повернулась к вирку. «Конечно же нет. Предмет, вставленный в обломок кости, биомонитор фирмы «Браун». Перед вами шедевр нашего «Современник». «Так значит, есть еще...» Есть и другие шкатулки. Я нашел их семь в течение последних трех лет. Видите ли, коллекция Вирека – это нечто вроде черной дыры. Неестественный удельный вес моего состояния неудержимо притягивает к себе редчайшие творения человеческого духа. Процесс, по сути, своей автономный, причем тот, к которому я при обычных обстоятельствах не проявляю особого интереса. Но марли погрузилась в шкатулку, в пробуждаемое ею ощущение невероятного расстояния, потери и томления почему-то неведомому и недостижимому. Шкатулка казалась и мрачной, и нежной, и почему-то детской. Она заключала в себе семь предметов. Тонкая флейта из полой кости, конечно же созданной для полета, конечно же из крыла какой-то большой птицы три архаичные микросхемы, как крохотные лабиринты из золотых нитей, гладкий белый шар обожжённой глины, почерневший от времени фрагмент кружева, сегмент длиной в палец из того, что Морли сочла костью из человеческого запястья, сервата белой, с поднимающимся из неё кремниевым стержнем какого-то маленького прибора, головка которого когда-то была утоплена в кожу. Но почерневшая линза «Теперь запаяна». Шкатулка казалась вселенной, поэмой, застывшей в жестких рамках человеческого опыта. «Грася, спако». Шкатулка и мальчик исчезли. марли окнула. «Ах, да, прошу прощения. Я забыл, что подобные переходы для вас слишком резки. Теперь, однако, мы должны обсудить ваши задания». «Гервирек», — прервала его вопросом марли «Что такое Пако?» «Подпрограмма». «Понимаю. Я нанял вас для того, чтобы вы нашли создателя этой шкатулки». «Но Гер Вирек, с вашими ресурсами, к которым теперь относитесь и вы, дитя мое?» «Или вы не испытываете желания получить эту работу?» «Когда история о том, как Гнасу всучили поддельного Корнела попала в поле моего зрения, я понял». «Насколько вы можете быть полезны мне в этом деле?» Он пожал плечами. «Поверьте, я обладаю определенным талантом добиваться желаемого результата». «Конечно, Гер Вирек, я хочу работать». «Прекрасно. Вам будет выплачиваться понедельный оклад. Вам будет также предоставлен доступ к определенным кредитным линиям, хотя если вам потребуется приобрести, скажем, недвижимое имущество...» Недвижимость? Или корпорацию, или космическое судно? В этом случае вы обратитесь ко мне за опосредованным подтверждением ваших полномочий, которое вы, с почти полной уверенностью можно утверждать, получите, а в остальном я предоставляю вам полную свободу. Однако предлагаю вам действовать на том уровне, в котором вы сами чувствуете себя уверенно иначе вы рискуете потерять чутье, а интуиция в подобном случае имеет решающее значение». Еще раз для нее вспыхнула знаменитая на весь мир улыбка. Морли сделала глубокий вдох. Гервирик, что, если я не справлюсь? Сколько у меня времени на то, чтобы найти этого художника?» «Остаток жизни» – последовало в ответ. «Простите меня». К ужасу своему услышала Марли собственный голос. Но насколько я понимаю, вы сказали, что живете в... В резервуаре? Да, Марли. И из этой довольно ограниченной временной перспективы я советовал бы вам стремиться ежечасно жить в собственной плоти Не в прошлом, если вы понимаете, что я имею в виду. И я говорю это как человек, не способный более выносить это простое состояние, поскольку клетки моего тела избрали себе Дон Кихотский путь создания отдельных, собственных карьер. Полагаю, человеку более счастливому или менее богатому позволили бы в конце концов умереть или закодировали бы его в материнскую плату какого-нибудь компьютера. Но я, похоже, скован византийским хитросплетением механизмов и обстоятельств, что по самым приблизительным прикидкам – требует примерно одной десятой части моего годового дохода и, наверное, превращает меня в самого дорогостоящего инвалида мира. Я был тронут вашим сердечными делами, Марли, и завидую той упорядоченной плоти, в которой они происходят». Взглянув на мгновение не более прямо в эти мягкие голубые глаза, Марли вдруг с инстинктивной уверенностью простого млекопитающего, осознала, что исключительно богатые люди давно переступили ту черту, которая отделяет человека от чего-то иного. Крыло ночи накрыло небо Барселоны, как судорога бескрайнего, медленно опускающегося ставня. И Вирек, и Гюль исчезли, а Марли обнаружила, что вновь сидит на низкой кожаной банкетке и смотрит на рваные листы грязного картона.